Загадочный господин. Я закончил записывать чужую выдумку, когда сзади раздался голос, сказавший по-русски «Это не просто ловкая выдумка, это притча о жалкой любви в жалком веке. Десяти секунд и вправду достаточно для ее описания». Я обернулся. Он сидел за соседним столиком и улыбался. Он был в великолепном белом чесучевом костюме. В широкой соломенной шляпе, из-под которой торчали черные усы, длинный зигзагообразный нос и впалые вдавленные щеки. И весь он был какой-то изогнутый, узкий, ненадежный. Несмотря на жару, он был в белых перчатках. Я хотел ему ответить, но не успел, ибо в тот же момент он исчез. Остались только руки в перчатках. Это не самая обычная картина когда из пустоты торчит парочка белых перчаток. Но я не успел поразиться, ибо в следующее мгновение он преспокойно восседал передо мной на стуле. «Нет, нет», — засмеялся он, — «здесь нет ничего сверхъестественного. Это всего лишь фокус, которым в любимом мной галантном веке сводил с ума парижан граф Сен-Жермен. Вас явно тревожат мои перчатки». Я, видите ли, участвовал в раскопках Вавилона. Этого делать было не надо. Как всем нам известно из Библии, Вавилон был проклят Господом. «Не заселятся никогда, и в роды родов не будет жителей в нем, но будут обитать в нем звери пустыни, шакалы будут выть в чертогах их и гиены в увеселительных домах. И сделаю его болотом», — сказал бог Саваоф. Когда я впервые приехал, как-то странно словоохотливо продолжил он, увидел поразительную точность предсказанного. Передо мной лежали уродливые холмы, болота и пустыня, и под ними прятался проклятый город. Там не росла даже трава. Только тростниковые топи, источавшие лихорадку. Но я получил разрешение и начал копать. Его рассказ показался мне куда более странным, чем его перчатки. Последние раскопки в Вавилоне, как я смутно помнил, проводились в самом начале XX века. Но он продолжал читать мысли. Усмехнувшись, сказал. И вправду, в отличие от иных знаменательных мест Ирака, где каждый год идут раскопки, на месте Вавилона с 1918 года официально никто не копал. И правительство уклоняется давать разрешение. Там не бывает даже туристов. Однако легко предположить, что за большие деньги я получил разрешение и начал копать в проклятом месте. Так вот в чем дело, успокоился я. И незнакомец, все читая мои мысли, одобрительно, насмешливо кивнул Я рад, что вам все стало понятнее. Копать там необычайно трудно. Приходилось платить рабочим бешеные деньги, люди панически боятся этих мест. Я намеревался отрыть древнейшую часть Вавилона. Это город правителя Хаммурапи, существовавший за полтысячи лет до Моисея. Но, оказалось, он лежит под стометровым слоем ила. Тогда решился копать на месте города Навуходоносора, но и он укрыт тридцатиметровым слоем собственных камней и черепков. В этот мусор превратились знаменитые башни, колонны, висячие сады. Но все-таки кое-что удалось. Откопали замечательную стелу, покрытую клинописью. Конечно же, я торопился прочесть. Камень расчищали всю ночь. К рассвету я нежно гладил руками каменные письмена проклятого Господом города. Я чувствовал плотский, страстный ропот времени. Но уже к вечеру руки горели. Я подхватил инфекцию, совершенно обезобразившую их. Будьте осторожны с подобными местами. Однако мне пора. Он только взглянул в сторону официанта, как тот опрометью бросился к нему. Я увидел, как в белых перчатках появилась серьезная купюра и улеглась на столик. «Благодарю, мой друг. сдача не надо». И, поднимаясь с места, сказал мне. «Надеюсь, мы вскоре продолжим нашу беседу». И протянул рукой в перчатке визитную карточку. На визитке я прочел «Антуан де Сен-Жермен» и телефон. Он засмеялся. Это псевдоним всего лишь. Когда-то я снимал квартиру в квартале Сен-Жермен. Но нынче обитаю в латинском квартале в двух шагах от мастерской Делакруа. Позвоните мне, коли будет настроение. Буду рад. Вы, как я понял, писатель весьма увлеченной историей. Только такой человек может с упоением листать столетней давности путеводитель, быть осведомленным о раскопках в Вавилоне и пытаться сочинять в кафе, водрузив на столик компьютер. Но остерегаетесь, мой друг, носить обе эти вещи в одной сумке. Поверьте, они ненавидят друг друга. Великолепный, переживший столько приключений путеводитель и ненадежное, ломкое дитя прогресса. Я с наслаждением слушал звуки его речи. Той русской речи, которая сохранилась в семьях иммигрантов первой волны. Их язык, избежавший издевательств новояза революции, хранит умолкнувший голос нашей погибшей Атлантиды. В ту первую встречу я не сомневался. Он русский. В кафе вошел какой-то безликий, странно бледный молодой человек. Прощально помахав мне рукой, господин Антуан Сен-Жермен вышел вместе с ним из кафе. Я увидел в окно, как этот молодой человек, видимо, его шофер, распахнул перед ним дверцу автомобиля.